В последующие дни происходила только ликвидация остатков противника, рассеявшегося в окрестностях Владикавказа и зажатого нашими войсками в тесном районе Сунженской долины между Владикавказом и Грозным. В Грузию бежало свыше трех тысяч красноармейцев, которых, по моему настоянию перед английским командованием, Грузинское правительство обязалось интернировать Мсхета. Северокавказская операция закончилась. Вся Ставропольская губерния и Терская область были освобождены от советской власти. В пределах Северного Кавказа не оставалось более ни одной организованной большевистской части много крови много жизней стоило и огромных усилий потребовала эта борьба вписавшая чудесные страницы в добровольческий эпос богатая яркими примерами высокой доблести и искусства многих вождей и воинов стотысячная армия Северо-Кавказского большевистского фронта перестала существовать. Она оставила в наших руках 50 тысяч пленных, не считая больных и раненых, 150 орудий, 350 пулеметов и огромное количество всякого военного имущества. Она усеяла своими трупами Ставропольские поля и предгорья Кавказа Во имя чуждых ей идей и непонятных целей В течение семи с половиной месяцев Она отвлекала на себя почти все добровольческие силы Юга И хоть за это должна бы получить некоторое признание Со стороны московских правителей Но они вбили в могилу ее осиновый кол, и написали на нем бранную надпись. И мне, врагу, приходится заступаться за память погибшей армии перед историей. Бронштейн о причинах неудач на Южном фронте говорил. За спиной Краснова на юге стояли Деникинские белогвардейские войска. Знали мы о них? Конечно, знали, но за спиной Деникинских войск стояли северкавказские советские армии. Эти две армии насчитывали чуть не 150 тысяч или даже 200 тысяч человек. По крайней мере, снабжение они требовали на такое число. Но это не были правильно организованные войска, а партизанские отряды за которыми тащилось много беженцев и просто дармоедов и мародеров. Никакой правильной организации, снабжения, управления и командования не было и в помине. Самодельные командиры не желали никому подчиняться и боролись друг с другом. Как всегда водится у партизан, они страшно преувеличивали свои силы, с презрением относились ко всем предостережениям центра, а потом, после первого серьезного удара со стороны Деникинцев, стали рассыпаться на части. При этом сдали врагу множество военного имущества и погубили при отступлении неисчислимое количество человеческих сил. Нигде, может быть, партизанщина не обошлась так дорого, рабочим и крестьянам, как на Северном Кавказе. Таким образом, основной причиной наших южных неудач являются не недостатки организации армии Южного фронта, а предательская, в полном смысле слова, роль пережившей себя партизанщины. Нет сомнения, что много язв, разъедала Северо-Кавказскую армию, вероятно, не в меньшей степени, чем прочие Красной армии, но, очевидно, невзирая на отсутствие непосредственного управления Центра и плодотворного влияния московских и петроградских сознательных товарищей, влитых во множестве на другие фронты или, быть может, Благодаря отсутствию этого влияния, воинский дух ее был неизмеримо выше, чем в других красных армиях, потому что справляться с нею нам было труднее, чем с другими, потому что борьба с нею стоила нам относительно больших потерь. И не раз разбитая, казалось, до основания она возрождалась вновь и вновь давая твердый отпор добровольцам. В начале февраля Кавказская добровольческая армия, имея обеспеченный и относительно замиренный тыл, получила, наконец, возможность повернуть на север для выполнения своей основной задачи.